69. Она Эми, она будет жить вечно. Она одна из дюжины, наиная, первые и последние, сестра нуля. Она девочка не откуда, преблудшая, прожившая 1000 лет, многоликая Эми, девочка с тысячами душ. Она Эми. Она Эми. Она Эми. Она Эми. После гула грохота,скрежета и дрожания пола под ногами, Первая поднялась именно она. В доме Клейси калыхался и раскачивался, как утлая лочонка в бурном море, как цветок на ветру. Все кричали, вопили, жались к стенам, отчаянно пытались удержать равновесие. Потом всё разом закончилось. Земля перестала колыхаться. В воздухе повисло испаринское облако пыли. Все чихали, кашляли, удивлялись, что выжили. Они выжили. Эми повела Петра и остальных мимо погибших вирусоносителей на зарёённую лучами рассвета поляну. Там ждал легион. Теперь они не были легионом Бэпкока и его детьми. Они были везде и повсюду. Целое море лиц и глаз. Море потекло к Эми, и в тысячах тысяч душ она почувствовала пустоту. Сон Бэпкока исчез, на его месте остался обжигающий мучительный вопрос: кто я? Кто я? Кто я? Тут Эмми поняла. Она, наконец, поняла все. Теперь она узнала каждого из них. Лэйси не ошибалась. Она ковчег, несущий души зараженных. Она берегла и хранила души в ожидании сегодняшнего дня, дабы вернуть потерявшим то, что принадлежит им по праву. Их самость, их глубинную сущность. Ведь без души не сделать последний переход. «Придите ко мне», – подумала она. «Придите ко мне! Придите ко мне! Придите ко мне!» И они пришли из-за деревьев, из-за заснеженных полей, из всех тайных берлог. Она плыла по их морю, гладила, ласкала, говорила то, что они так хотели узнать. «Ты, Смит! Ты, Тит! Ты, Дюпре! Ты Эри! Ты Рамос! Ты Уорд!» Чо, Тисинг, Тэткинсон, Джонсон, Монтефаска, Кон, Мурин, Гуен, Эльберсон, Лазара, Торрес, Райт, Уинберн, Прат, Скаламон, Тимендоза, Форт, Чанг, Фрост, Ван Даен, Карлин, Парк, Диего, Мерфи, Парсон, Речини, Онил, Майерс, Запата, Янг, Шертон, Акалия, Гайд, Гупта, Сольник, Джесап Райл, Николс, Махарана, Рейберн, Кеннеди, Мюллер, Дерр, Голдман, Пули, Прайс, Канн, Корделл, Иванов, Симпсон, Вонг, Паламбо, Кимп, Рау, Монтгомери, Бюссе, Митчелл, Уолш, Макенвой, Бодин, Ольсон, Яворски, Фергюсон, Зака, Спенсер, Рашер. Над горами поднималось ослепительно яркое солнце. «Придите!» — звала Эмми. Придите к свету и вспомните De Cross, De Floris, De Haskel, Vaskes Endrus, Maccoll, Barber, Seliben, Shapira, Yablansky, Choi, Zader Clark, Haston, Rossi, Calhoun, Baxter, Neus, Anastasian, King, Hick, Bjensen, Lambarta, Anderson, James, Sasse, Lindqvist, Masters, Hakimzade, Lavender, Hujimoto, Michio, Sterdudibell, Morales, Lenc, Andriakhova, Watkins, Vanilla, Fitzgerald, Инти Асмонсон, Йелла, Дейли, Харпер, Брур, Кляйн Уэдерал, Гриффин, Петрова, Кейтс, Хаддад, Райли, Маклеут, Вуд, Паттерсон. Теперь их грусть чувствовалась иначе. Через Эми Сонмам пролетали воспоминания. Тысячи тысяч историй о любви и работе, родителях и детях, о долге, горе и радости. Воспоминания о мягкой постели и вкусной еде. о блаженстве и физической боли, о свежести листвы после летнего дождя, о ночах любви, ночах одиночества, о вечном поиске родственной души. Эми обходила лежащих на снегу. Они больше не были легионом, они были там, где хотели. Они были снежными ангелами. «Вспоминайте», – просила она, – «вспоминайте». Я Флинн, Я Гонзалес, Янг, Уэтсел, Армстронг, О'Брайан, Ривз, Параджан, Малруни, Чернецкий. Логан, Брейверман, Ливинстон, Мартин, Кампана, Кокс, Тори, Шварц, Тобин, Хехт, Стюарт, Льюис, Редвайн, Фо, Маркович, Тодд, Маркучи, Костин, Лейсетер, Салиб, Хеннесси, Хастли, Мариудер, Леони, Баркли, Кирна, Кэмбилл, Ламас, Марион, Квонг, Каган, Глазнер, Дюбуа, Иган, Чандлер, Браунинг, Эллен Цвайк, Накамура, Джакома, Джонс, Я-Я-Я! остельно сделает солнце. Скоро они все умрут, потом станут пеплом, потом их развеет ветер. Одна за другой души покидали ковчег, Эми чувствовала, как они отделяются и уплывают прочь. Эми. Рядом стоял Питер, сколько боли в его глазах, сколько страха. Она ему расскажет. Она расскажет ему о том, что ждёт впереди, о долгом путешествии, которое им предстоит совершить вместе. Расскажет обо всём очень скоро, но не сейчас. Вернись в дом, Питер, проговорила Эми, забрала у него пистолет и бросила в снег. Иди в дом и спаси её. Я с ногою её спасти, Эми кивнула. Иначе никак.